но чаще занимали страсти умы пустынников моих уж от их мятежной власти анягин говорила об них с невольным вздохом сожаленья блажен кто ведал их волненье и наконец от них отстал блажен не тот кто их не знал кто охлаждал любовь разлукой врожду злословием порой зевал с друзьями и с женой, ревнивой не тревожась мукой и дедов верный капитал коварной двойки не верял. Когда прибергнем мы под знамя благоразумной тишины, когда страстей угаснет пламя и нам становятся смешны их свойвольство и порывы, и запоздалые отзывы,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 В тени хранительной дубравы он разделял её забавы и детям, прочим левинцы, друзья, соседы, их отцы. В глуши под сенью смиренной, невинной прелести полна, в глазах родителей Анна свела, как ландыш потаенный, незнаемый в траве глухой, не мотыльками, ни пчелой. Она поэту подарила молодых восторга в первый сон, и мысль об ней одушевила его цвницы первый стон. Простите игры золотые, он роще полюбил густые уединения, тишину и ночь, и звёзды и луну, луну небесную лампаду, которой посвящали мы прогулки средвечерней тьмы и слёзы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 жеманства больше ничего